худая, длинная, взволнованная, и видно было, что она явно чувствовала потребность в привычном наркотике. Ноздри у нее вздрагивали, вся она трепетала, как раненная птица. Простите, господин комиссар, сказал с о л и с и т о р за которым стоял кларк. Мой клиент желал бы как можно скорее встретиться в моем кабинете с вами и господином д о н ж е м поговорить относительно. относительно ребенка, который слышишь, проспер торжествующе выкрикнула Жижи из своего угла. Завтра утром, если угодно, вы свободны завтра утром, господин Донж. Но Донж не в силах был ответить. Он вдруг залился слезами, припав к мощной груди Шарлотты, он плакал, как говорится, в три ручья. И она немного смущённая успокаивала его точный ребёнка. Ну перестань, ну перестань, м а р с б е р Мы вместе будем воспитывать его, научим говорить по французски. Мы, м е г р е Бог весть почему стал рыться в ящиках своего письменного стола, он вспомнил, что куда-то сунул пакетики отобранные недавно п р и о б у с к и Он нашёл их, взял один и нерешительно пожал плечами. Затем, видя, что Жижито выглядел и ш и т с я чувств, прошел мимо нее и сунул ей в руку пакетик. Ну, дамы и господа, уже час ночи, если разрешите, что он говорит, казалось, спрашивал мистер Кларк, впервые с т о л к н у в ш и й с я с французской полицией. На следующее утро стало известно, что чек на двести восемьдесят тысяч франков был предъявлен в Брюссельском банке. Предъявителем оказался некий Жамине по профессии букмекер. Жамине получил чек авиапочтой и выполнил поручение р а м ю э л я под началом которого он, будучи капралом, отбывал в свое время военную службу. Впрочем, никакие улики и показания не помешали р а м ю э л ю отрицать свою виновность, и в конце концов е м у повезло. Из-за плохого состояния здоровья он трижды падал в обморок на заключительном заседании суда. Смертный приговор ему заменили пожизненной каторгой. Конец озвученной книги. 1990 год.